Тогда Одиссей вдруг обратился к женихам с просьбой позволить ему попытаться натянуть лук. Женихи, услышав эту просьбу, стали издеваться над ним. Втайне же боялись они, что странник посрамит их. Пенелопа же стала настаивать, чтобы всё-таки дали страннику лук. Её прервал Телемах, он просил мать уйти в её покои а Эвмей увелел подать лук Одиссею. Женихи подняли неистовый крик, когда Эвмей понес лук. Испугался Эвмей, но Телемах грозно крикнул на него и велел отнести лук страннику. Подав лук Одиссею, Эвмей поспешно пошел к Эвриклеи и передал ей повеление Одиссея. Филоти же крепко-накрепко запер ворота. Взял Одиссея свой лук, И начал внимательно осматривать его. Так осматривает свою кифару певец, готовясь начать песнопение. Без малейшего труда согнул Одиссей свой лук и натянул тетиву, затем попробовал пальцем, туга ли она. Грозно зазвенела тетива. Побледнели женихи. Грянул с неба раскат грома. То Зевс отдал знак Одисею. Радость наполнила его сердце. Взял Одисей стрелу и, не вставая со своего места, пустил в цель. Все 12 колец пролетела стрела. Обратившись к Телемаху, воскликнул Одисей: "Телемах, не посрамил тебя твой гость. Ты видал, что недолго трудился я, натягивая лук?" "Нет," Еще цела моя сила. Теперь приготовим мы новое угощение женихам. Теперь иная зазвучит у нас на перу Кефара. Подал знак телемаху Одиссей на хмуре в брови, опоясался мечом телемах и, взяв в руки копье, встал рядом с Одиссеем, вооружаясь сверкающей медью. Сбросил свое рубище Одиссей, встал на пороге в самых дверях, Высыпал из колчана стрелы на пол у своих ног и крикнул женихам. В первую цель попал я удачно. Теперь я избрал новую цель, в которую ещё никто не посылал стрелы. Мне поможет стреловержец Аполлон попасть в неё. Так воскликнув, пустил Одиссей стрелу в Антиноя. Попала ему в горло стрела и пронзила его насквозь как раз в ту минуту, когда Антиной собирался выпить чашу вина. Пошатнулся Антиной, обливаясь кровью, толкнул он стол, опрокинул его и упал мертвым. Вскочили с криком женихи, бросились они к оружию, которое раньше висело по стенам, но оружия не было. Одиссей же еще раз грозно крикнул им. «А-а-а, презренные псы!» Вы думали, что не вернусь я? Что вы будете безнаказанно грабить? Нет, теперь всех вас ждёт гибель. Напрасно молил Одиссей в Римах пощадить их, принять от них богатую плату за всё, что разграбили женихи. Но ничего не хотел слушать Одиссей. Он весь пылал жаждой мести. Поняли женихи? что придётся им защищаться, обнажили они мечи и старались защититься от стрел Одиссея сталами. Эвримах бросился с мечом в руках на Одиссея, но пронзила ему грудь стрела, и мёртвым пал он на пол. Бросился на Одиссея Амфином, но его поразил копьём Телемах. Убив Амфинома, побежал за оружием Телемах. Он вынес из кладовой четыре шлема, четыре щита и восемь копий для Одиссея, Себя, Евмея и Филотия. Одиссей же, пока Телемах ходил за оружием, посылал стрелу за стрелой в женихов. Каждая пущенная стрела несла гибель кому-нибудь из женихов, один за другим падали они мёртвыми на пол. Но вот пришёл с оружием Телемах, вооружился Одиссей, а рядом с ним встали, потрясая копья, Телемах, Эвмей и Филотий. Предатель Мелантий заметил, как ходил за оружием Телемах. Тайно прокрался он в кладовую и достал там двенадцать щитов и копий, так как Телемах, спешивший к отцу, забыл запереть двери в кладовую. Вооружились и женихи. Испугался и Одиссей, увидев их вдруг вооруженными. Понял он, что кто-то достал им оружие. Шестью заметила в ней кравшегося за оружием Милантия и сказала об этом Одисею. Повелел он Евмею и Филотию схватить Милантия в кладовой и запереть его там, связав покрепче верёвкой. Тихо подкрались Евмей и Филотий к кладовой, и когда Миланти выносил из неё оружие, схватили его, повалили на пол, изогнув ему на спину руки и ноги, связали. Затем подвесили его к потолочной балке в кладовой и сказали с насмешкой: "Старажи тебе оружие, Милантий. Мы устроили тебе мягкое ложе, теперь ты не проспишь зари". Сказав это, захватили они оружие и поспешили на помощь к Одиссею, который в это время сдерживал с Телемахом натиск женихов. В эту минуту под видом ментора явилась Одисею Афина Палада. Стал звать на помощь ментора Одисей, женихи же грозили ему смертью, если поможет он Одисею. Разгневалась ещё больше на женихов Афина. Упрекнув Одисея, что не так храбро обьётся он с женихами, как бился он под Троей, обратилась она вдруг в ласточку, взвилась кверху, и села на балку над женихами. Три раза нападали на Одиссея и женихи, бросая копья в него, Телемаха и в двух верных слуг, но отклоняла копья женихов Афина. Одиссей же и его соратники каждый раз поражали четырёх женихов. Убил Филотио ударом копья и дерзкого Ктесипа. И торжествуя воскликнул: "Теперь умолкнешь ты, дерзкий ругатель я дал тебе славный подарок за ту коровью ногу, которой ты так любезно угостила Одиссея. Один за другим падали сражённые насмерть женихи. Вдруг потрясла Афина над их головой своей страшной эгидой. В ужасе стали как безумные метаться во все стороны женихи. Так мечутся по пастбищу быки, когда жалят их летом целые рои овдов. Подобно соколам бьющим голубей, избивали женихов Одиссей, Телемах, Эвмеи и Филотий. Страшный крик подняли гибнущие женихи, нигде не могли они укрыться. Подбежал к Одиссею Лиёт и стал молить его о пощаде, но не пощадил его Одиссей и ударом меча отрубил ему голову. Только певца Фемию, певшего против своей воли женихам, пощадил Одиссей по просьбе Телемаха, да ещё пощадил он глашатая Медонта, спрятавшегося под коровьей кожей. Велел Одиссей Фемии и Медонту выйти на двор и ждать там его. Стало смотриться Одиссей, не осталось ли ещё кто-нибудь из женихов? Но уже все они были убиты, и ни один из них не спасся. Повелел тогда Одиссей призвать Евриклею. Тут же пришла она на зов своего господина и увидала его, покрытого кровью, стоящего среди трупов женихов, подобного льву, растерзавшему боков. Одиссей повелел Евриклеи призвать Харань которые проявили своим сочувствием женихам. Призвала Евриклея 12 рабынь. Пришли они и с громким плачем стали выносить по приказу Одиссея трупы женихов и класти их один около другого в портике дворца. Вынесли рабыни трупы и вымыли всю пиршественную залу. А когда они всё это исполнили, Одиссей повелел предать их смерти. Все провинившиеся рабыни были повешены и смертью искупили своё преступление против Одиссея и Пенелопы. Мучительной казни предал Одиссей и предателя Милантия.